Глава 44. Да, миссис теммит являла собой такое же зло, как великий Альберт Эйнштейн. Для современной физики, да, она ни разу не прошла мимо греха, чтобы не поддаться ему, да, она ни в чем не привыкла себе отказывать, да, она была больная на всю голову, но все это не означало, что ей не хватало здравого смысла, чтобы понять, как должна вести себя в сложившейся ситуации. Крики и выстрелы только привлекали суда уродов. Большинство безумцев, которым нравится убивать, хитры, но не мудры. Выжить они стремятся ничуть не меньше, чем найти девушку, чтобы обезглавить ее, или ребенка, чтобы задушить. Расшумевшись, миссис Теймит поступила глупо, и мне хотелось ей об этом сказать. Она вновь выстрелила в меня и Тимати. С расстояния в 60 футов, если цель находится в тени, а вокруг полным-полно мебели, надо быть хорошим стрелком, чтобы не промахнуться. Она промазала. Я тоже не смог бы попасть в нее с 60 футов, да и к стрелковому оружию прибегаю в самую последнюю очередь, когда не остается ничего другого, как стрелять. Ее третья пуля прожужжала в дюйме от моего правого уха. Повернувшись спиной к Амазонке, рискуя тем, что ей повезет и четвертая пуля раздробит мне позвоночник, я потащил Тимотика второй служебной двери, также аккуратно замаскированной в панелях обшивки, которой я уже пользовался раньше, чтобы попасть в библиотеку. Но когда мы приблизились к ней, она начала открываться, и я отскочил к стене, потянул за собой мальчик, так, что дверь, распахнувшись, скрыла нас от вошедшего в гостиную. И хотя я тоже не видел, кто вошел, низкое рычание идентифицировал пришельца как представителя желтоглазой стаи. Урод сделал два шага и остановился спиной к нам. Дверь начала медленно закрываться, выставляя на всеобщее обозрение меня и мальчика. Поскольку ручка или что-то выступающее отсутствовали, чтобы дверь сливалась с панелями, я не мог помешать двери закрыться. Для того, чтобы открыть дверь с другой стороны, требовалось только толкнуть ее, а с этой нажать на кнопку на соседней панели. Урод застыл и уставился на миссис Темит, которую тоже окутывали тени. Что-то пробормотав, урод погрозил ей топором. Миссис Темит выстрелила еще дважды. Вроде бы целилась меня, а не уроды, хотя угроза исходила как раз от него. Пули расщепили деревянную панель. Я полагал, что благодаря Муфусаилову потоку раны в стене уже начали затягиваться. Урод что-то крикнул, то ли заблел, то ли захрюкал. Миссис Теймит начала стрелять вновь, назвав ее глупой свиньей, хотя и до, и после глупой вставил нехорошее слово. Посоветовал оглянуться, добавив «разберись с ублюдком, разберись, разберись». Я даже представить себе не мог, что уроды понимают английский. И они, скорее всего, не понимали, потому что этот монстр вновь издал дикие вопли, потряс топором. Широко посаженные глаза на длинном черепе отличались отличным периферийным зрением. Если бы мы с Тимати шевельнулись, урод тут же бы нас заметил. В этом случае мне бы потребовалась вся удача на свете, чтобы завалить его до того, как он успеет повернуться на 180 градусов и ударить меня топором. При его рук ему хватило бы для этого одного шага. Медленно, чтобы мое движение не привлекло его внимания, в надежде выстрелить до того, как он нас учует, я поднял беретту. Служебная дверь, которая медленно закрывалась, распахнулась вновь. Второй урод вошел в гостиную. Этот дальше проходить не стал, остановился, не давая двери закрыться. Он находился так близко, что я мог коснуться его, не вытягивая руки. Конечно же, я и мечтать не мог убить их обоих до того, как один из них убил бы нас. Если бы возбуждение от недавнего убийства не заставило свиноприматов что-то бормотать, а то и рычать, они бы услышали мое шумное дыхание. Миссис Тэмит выстрелила вновь, на этот раз, возможно, в одного из уродов. Тот, кто стоял к ней ближе, метнул топор с такой силой и точностью, что он, пролетев через гостиную, лезвием вонзился в грудь миссис Тэмит. Тут и выяснилось, что она совсем не бессмертная, никакая не богиня. Смерть пришла так внезапно, что миссис Тэммит не успела даже издать крик протеста. Когда женщина упала, урод, метнувший топор, помчался к ней и торжествующе повизгивал, пересекая гостиную. Что-то в нем было от обезьяны, потому что, пусть и двигался он как человек, эмоциями скорее напоминал низших приматов. А благодаря обезьяне способности к насилию и убийству совершались ими с такой же жестокостью, что Константин Клойс с его убийствами выглядел чинным и допропорядочным злодеем из какой-нибудь романа Агаты Кристи. Наблюдая, как эта тварь мчится к телу миссис Тэмит, я вспомнил газетную историю двух- или трехгодичной давности о женщине, на которой напал большой разъяренный шимпанзе, жившую у соседа. В какие-то полминуты он откусил женщине пальцы, вырвал глаза и в клочья разодрал лицо. Второй урод по-прежнему стоял на расстоянии вытянутой руки. Нас разделяла дверь, да и то частично. Хотя тени прятали меня и мальчика, свет, падавший из коридора, освещал часть его головы, отвратительный профиль. Это лицо создавалось тем, чтобы наводить страх на тех, кто его видел, чтобы терроризировать и убивать. Жертв урода раздирали на части с тем, чтобы внушить выжившим мысль, что человеческое существо – обычное мясо, еще одно животное в мире, где не действуют законы природы а единственными достоинствами являются сила, власть, жестокость и беспощадность. Прижавшись ко мне, Тимоти дрожал всем телом. Я обнял его одной рукой, опасаясь, что близость урода в какой-то момент заставит ее потерять голову, и он бросился бежать. Может, он действительно хотел вернуться в прошлое и перестать быть вечным мальчиком, чтобы его жизнь закончилась в тот день, когда отец его застрелил. Но какой бы ни была глубина его отчаяния, он не хотел попадать в лапы уродов, смотреть в эти желтые глаза, когда когти рвали бы его тело, а зубы — лицо. Умереть таким образом, возможно, означало умереть дважды. Первой была смерть души, в смысле чего-то уникального и священного, присущего человечеству. Вторая — тело. Существо у двери зашипело, оскалило зубы, наблюдая, как ему подобный прокладывает путь по гостиной, шибая лампы, переворачивая столы Отбрасывая стулья, в дальнем конце гостиной первый рот издал триумфальный вопль, набрасываясь на тело миссис Темит, рвал ее как разъяренный ребенок куклу. Просто убийство его не устроило. Теперь началось измывательство над телом. Мы вновь оказались на территории Эдгара По, на этот раз его новелла убийство на улице Морг, где обезьяна по ночам с опасной бритвой в руке полагая, что просто убить этого мало. Надо еще навестить тела жертв и надругаться над ними. От отвратительных звуков расчлененки Тимати затрясся еще сильнее. Если бы он начал рыдать, как зарыдал, слушая затянувшийся предсмертный крик Шилшима, то выдал бы наше присутствие и гарантировал нам путь, пройденный миссис Темит. Я уже приготовился выпустить половину обоймы на семнадцать патронов в урода, который стоял рядом. Но все равно не сомневался, что тварь проживет достаточно долго, чтобы в предсмертных муках пройтись по нам когтями, а то и зубами. Однако, оставив свою позицию дверь, адское существо рвануло через гостиную, высоко подняв молоток-гвоздодер. Не могло устоять перед шансом присоединиться к своему товарищу в глумлении над останками мертвой женщины. Выйдя из вестибюля с помповиком на изготовку, Паули Симпетерно направился к двум чудовищам. Заметил Тим и меня, на мгновение остановился, и я заподозрил, что он предпочел бы сначала отправить на тот свет нас, а уж потом убить уродов. Но он знал, что в схватке с чудовищами ни один патрон не будет лишним, а потому проследовал мимо панок, безумившей от крови парочки. Мы с мальчиком быстренько выскользнули из гостиной в узкий служебный коридор. Дверь закрылась, собачка щелкнула за нашими спинами. Я мог поклясться, что этот коридор ведет только вперед, мимо чулана с моющими средствами туалета ко второму входу в библиотеку, но мы вышли на перекресток. Короткий коридор вел вперед, более длинный направо. Это совершенно сбило меня с толку. Вновь возникло ощущение, что при проектировании и строительстве Роузленда использовалась уникальная геометрия, и теперь я видел перед собой то, чего не было прежде. Если сверкающая машинерия Тесла могла управлять временем и использовать ее для целей, с которыми я успел ознакомиться, возможно, возникали и другие эффекты, которые я не мог даже представить себе, настолько трудные для понимания, почти мистические, и я не мог осознать, что это такое, даже попав под их воздействие. Когда Симпетерно открыл огонь из помповика, и раненые уроды начали кричать, я спросил мальчика. «Тим, куда ведет этот коридор по правую руку?» Я не знаю всех комнат этого дома. Но ты прожил здесь столько лет. Никто не знает всех комнат этого дома. Никто? Твой отец должен знать. Он же построил этот дом. Он вложил деньги в постройку. Он и Джем Тогда он должен знать. Он не понимает этого дома. Даже в обычные дни дом не такой, каким должен быть. А во время полного прилива, как сейчас, становится еще более непонятным. Полный прилив. Волны будущего, накатывающие на берег настоящего. Как бы мне хотелось, чтобы в Роузленде жили только призраки, с призраками я бы нашел общий язык. Ранее потолочные лампы в матовых колпаках показывали дорогу в библиотеку. Но теперь коридор освещался крайне плохо, так же, как тот, что уходил вправо. В этом коридоре я увидел две двери на левой стене, ни одной направо, и еще одну в дальнем конце. «Джем Дью говорил, что никому не дано понять этот дом, даже Тесли, добавил Тимоти. В гостиной замолчали уроды и помповик. «Если Симпетерно убил их, то мог быстро перезарядить оружие и броситься за нами». «Я боюсь», — прошептал Тимоти. «Я тоже». «Ни туалет, ни чулан для моющих средств, двери которых остались позади, ни библиотека в конце коридора, никакое другое место, куда мы могли пойти из библиотеки», Не гарантировали безопасности. Я хотел добраться до кухни. Из нее лестница выводила в винный погреб. Отпустив руку мальчика и сжимая берет обеими руками, я повернул в правый коридор. Пойдем сюда. Что нам терять?